Ибо тогда лучше было мне, нежели теперь А не знала она, что я Я давал ей хлеб и вино И елей, умножил у нее серебро и золото Из которого сделали истукана ваала Зато я возьму назад хлеб мой В его время и вино мое В его пору и отниму шерсть и лен мой Чем прикрывается нагота ее И ныне...